Эрин. Снуп Айди, Литл Мю. Слушает, не в сети. сну Пищики, десять. Наверху Лис спускает воду в туалете, и я съеживаюсь под одеялом. Надеюсь, она примет меня за спящую. В голове роится тысяча мыслей. Слава богу, я услышала ее шаги на лестнице и успела перебежать из номера Эллиота к Миранде. Если бы Лиса увидела, как я выхожу из дверей Эллиота... «Мне пришлось бы выложить всё на чистоту». Я очень испугалась. «Что, чёрт возьми, всё это означает? Лис — убийца? Как?» Придачу к отсутствию мотива у неё железное алиби. Она спускалась на подъёмнике, когда была убита Ева. Хотя... Хотя никто не видел, как Лис садилась в кабину. Я мысленно воссоздаю тот последний спуск, по описаниям участников. Ева поднималась на подъёмнике. При посадке на него Карл упал, и Аня помогла ему влезть в кабину. Остальные стояли на вершине синей трассы, бланшнеш жались друг к другу на забывающем ветру, ждали его Карла и ани Затем Лис отказалась съезжать на лыжах, а Тофер попытался ее заставить. На том, что произошло дальше, сходятся все. Лис сорвала с себя лыжа и потопала вверх по склону к подъемнику, чтобы спуститься на нем к шале. Только вдруг она несела на канатку. Вдруг вместо этого пересекла станцию насквозь и вышла с другой стороны к чёрной трассе. И там, наверху Лесарсье, у самого крутого её участка, стала ждать. Как Лиз заманила Еву. Возможно, сделала вид, что нечаянно скатилась вниз по чёрной трассе к обрыву или пожаловалась на заклинившее крепление. Словом под каким-нибудь предлогом позвала Еву и, когда та подъехала ближе, столкнула в пропасть. Вот он. Самый рискованный момент. Риск состоял не в том, что ли смогли заметить. Этому препятствовала плохая видимость. Да и здание станции скрывала лис от других лыжников. рискованно было не справиться с Евой. Если бы она сумела спастись или, еще хуже, увлечь нападающую с собой в пропасть, тогда конец. Однако все вышло. Лис оставалась обеспечить себе алиби. Ебу должны были увидеть живой и невредимой уже после того, как Лис якобы уехала на подъемнике. Я помню ее мешковатый, не по размеру, лыжный костюм. Помню, как Лис потела, даже просто стоя в очереди на канатную дорогу. Помню свои мысли. «Надо же, через чур тепло оделась. Зачем? Погода ведь хорошая». Теперь я понимаю причину. Неопытность тут совсем ни при чем. Все было спланировано. Надеть под мешковатый синий комбинезон вторую куртку не составило бы труда. На то, чтобы расстегнуть его, снять нижнюю ярко-красную куртку и надеть ее поверх комбинезона ушли бы секунды. В результате любой, кто увидел бы лис в шлеме, защитных очках и темных лыжных штанах, издалека принял бы ее за Еву. И лис покатила по лесорсье. Остановилась лишь для того, чтобы ее заметил хотя бы один человек. Маленькая доверчивая Аня в кабине подъемника. Заметил, рассказал и обеспечил алиби. Я думаю о последних словах Ани. Я ее не видела. Мы дружно решили, что она говорила про Еву. А если Аня имела в виду лис? Лис, которая должна была спускаться на подъемнике, одновременно с поднимающейся Аней. Вдруг она поняла именно это? Лис не проезжала мимо них с Карлом, не садилась на подъемник вообще. Правдоподобно. Правдоподобно до ужаса. И все бы удалось, если бы не одно «но». Приложение Эллиота, геоснуб, которая тайно собирала данные обо всех в группе. Эллиот ведь был не дурак. Как только он понял, что Ева погибла, сразу начал проверять передвижение всех остальных в тот день. Эллиот выяснил, что по лесу Арсье спускалась не Ева, а Эннон-101. Увы, даже при всей имевшейся у Эллиота информации он не знал, кто такой этот Эннон-101. Поэтому элиот подписался на него в СНУПе и приступил к вычислению загадочного анонима методом исключения. К сожалению, он погиб раньше, чем сумел поделиться своими подозрениями стофером. Эта гипотеза объясняет почти все. Она объясняет, почему пришлось умереть элиоту почему разбили его компьютер, объясняет, почему убили Ани. Не объясняет лишь одного почему. Почему убили Еву. Ведь у Лис нет мотива. В памяти всплывают слова Дэнни. Понятия не имею. При желании мотив, наверное, можно найти у кого угодно. Дэнни прав. Ключ ко всему — алиби, а не мотив. А я разбила алиби Лиз в дребезги. Одно плохо. Если я права, меня должны убить следующий. Я в заброшенном шале наедине с убийцей. И изменить ничего не могу.